5. Считается, что женщина от природы более эмоциональная. Это не совсем так. Их разум мало отличается от мужского, но плавает он в совершенно других морях. Если мысль у мужчины стремительный фрегат, рассекающий морскую гладь, то у женщины это тот же корабль, но болтающийся на валах океанской зыби, под переменчивым небом, готовым в любой момент обрушить на сверкающую под ласковым солнцем палубу снежный шквал. Когда девочка, наделенная даром, будущее Скелли взрослеет, то растет вместе с ее природной сущностью и размер зыби вокруг фрегата сознания. Даже искрящаяся под солнцем водяная гора Может быть украшен пенным гребнем, обдающим лица окружающих ледяными брызгами. И то, что считается обычным делом для простых женщин, смертельно опасно для избранных. Незримыми связями с вободным изначально корабль оказывается спутан с болтающимися в небе аэростатами, мечущимися по волнам буями и огромными тяжёлыми сетями. скрыто бороздящими глубины океана. Одно неловкое движение капитана, управляющего судном, на непокорной стихии, и скачет рывком воздушный шар, якоря цепляются за подводные скалы, ныряют, захлебываясь под воду разноцветные буйки. Сколько деревень было сожжено и сколько людей погибло из-за неосознанного движения разума одаренных девочек, Волею судьбы, не обнаруженных вовремя старшими скелле, огромная часть воспитания потенциальных волшебниц, особенно в раннем возрасте, бесконечная муштра и дрессировка, направленные на то, чтобы капитан будущего фрегата научился править кораблём неосознанно, рефлекторно, сохраняя его на верном курсе, независимо от бушующего вокруг океана Да и сам океан не остаётся прежним. Особыми упражнениями, приёмами, а также и прямым воздействием на гормональную систему будущие скелли учатся делать его размеренно скучным и предсказуемо стабильным. Только так можно овладеть собственным даром или проклятием, как кому повезёт. Только так скелли могут научиться применять его тогда, Когда они сами решат это сделать, а не тогда, когда внезапно натянувшаяся сеть, например, во сне, разнесёт в клочья комнату вокруг спящей девочки вместе со всеми её обитателями. И это ещё не всё. Успешно освоившая, честнее сказать, пережившая подобное воспитание женщина уже может считаться скелле. Конечно же, после того, как даст присягу ордену, но для того, чтобы не просто справиться с сомнительным даром, а ещё и научиться эффективно владеть им, требуется долгие годы тренировок совершенно иного рода, чем-то напоминающее обучение игре на музыкальном инструменте. Гаммы, гаммы, ещё много раз гаммы. И счастью и здесь есть большая проблема. Она в том, что инструмент у каждого свой, уникальный. И порой никто до определённой степени не может помочь ученице, как мастер игры на рояле иногда ничего не может подсказать тому, кто стремится освоить индийский ситар истинной скелле. Те, кто пусть и не в совершенстве, но овладел искусством, составляют ядро ордена. Эти женщины суровые ветераны сражений с собственной природой, то, что пугает и власти, и обывателей своей нечеловеческой мощью и искажённой психикой. Они в любой момент готовы решительно защищать то, чему дали обет, вступая в орден. Их незримое присутствие ощущается повсюду, и в экономике и в военном деле, и в политике. Пусть оно и бывает чаще всего пассивным, как присутствие ядерного оружия, но от этого кажется только еще более пугающим. Скелли никогда не смогли бы сохранить свое влияние, если бы оно основывалось лишь на страхе. Была еще одна часть владеющих искусством, которая, по мнению многих, отыскала своё истинное предназначение. Ещё давно, задолго до катастрофы и второго поворота, Скелли были просто манашевским орденом, посвятившим себя медицине и помощи людям. Те из них, кто оказался не только достаточно талантливым, чтобы справиться с даром, но и достаточно сообразительными, отправлялись в университет. в далёкой древности это почтенное учебное заведение было полным соответствием земных тёзок давая студентам знания в полном наборе гуманитарных и точных наук после второго поворота и запрета артефактной магии университет быстро угас с южившись до медицинского факультета тот технологический уровень на который откатилось человечество мау после катастрофы уже не требовало настолько глубоких знаний, как до неё. К счастью, это не коснулось человеческой природы. Она осталась такой же сложной, как и у сокамерных повелителей науки древнего мира. Как результат, медицина сохранила своё значение и осталась последним прибежищем высших знаний о природе, оказавшихся на этот раз полностью в руках новой касты избранных. Скелья. Анна в своё время была не просто лучшей выпускницей университета, но и специализировалась на самой тонкой и малоизученной материи человеческого организма, на нервной системе. Она была не просто талантливой девочкой, легко обуздавшей опасную стихию, но и редким знающим специалистом. Некоторые девушки, не приуспевшие до такой степени во владении искусством и знанием, зло поговаривали, что эта специализация всего лишь делает из неё более неуловимого и изощрённого убийцу. Их раздражение и зависть были более чем оправданы. Мало того, что Анна талантлива, принадлежала к одному из древнейших аристократических родов, так она ещё и фантастически красива. Потомок древних, темнокожий, чистокровный аристократ, она и не пыталась преодолеть барьер, который сам с собой вырос между ней и основной массой Скеллиге. Отношения с орденом не заладились с самого начала, послужив основой для некоторой фронды, зародившейся среди многочисленных наследников древней крови, в которую она по молодости окунулась с головой. Сейчас Она внешне оставалась спокойной. Было ясно, что догнать яхту непрошенных гостей быстро не удастся. Да и исход такой погони без ильи был бы сомнителен. Поэтому она никак не отреагировала на распоряжение отца разворачиваться и идти в гавань домой. Внутренне она чувствовала, что ей скоро понадобится своеобразная медитация. Специальное упражнение для погашения разбалансированного сознания. Обычные яростные проклятия в адрес беглецов могли бы вполне помочь справиться с гневом нормальной женщине, но не с Келли. Неизвестно, для кого эта неконтролируемая буря сознания была более опасна для окружающих или для нее самой. Мысли вновь вернулись к Илье. Сообщение было кратким. Он очнулся, понимает, что ему говорят, сам почти не говорит, бродит по имению. В каком он состоянии на самом деле? Чем закончился визит тех, кто сейчас уходил в море, обдаваемый солёными брызгами? Что там вообще происходит? Яхта окончательно развернулась к берегу. Сразу же стало полегче. Ветер перестал швырять на палубу мелкую солёную пыль, дым да рубки отцовского судна надёжно прикрыл от него. Знакомые скалы родной гавани неумолимо надвигались, и последний раз качнувшись на гианской волне, судно вкатилось на её загривке в узкую каменистую пасть гавани. Показались причалы и длинная лестница, прилепившаяся к скалистому обрыву. К ближайшему пирсу метнулись матросы, прибреговая команда. Кроме них, на самом краю застыла пара неясных фигур. Невысокая женщина, кажется, сурдара, пряталась за ходым длинным силуэтом неизвестного в парадном сюртуке семьи, накинутым на какие-то дешёвые тряпки. Голова незнакомца таилась в темноте накинутого просторного капюшона зелёной рубахи, как у тех, которыми пользовались горцы. «Что за чучело?» Сердце ответило раньше, чем в этом убедился разум. «Это он, Илья!» Неужели все благополучно завершилось, и ему удалось выкарабкаться из чудовищного катаклизма? Пока швартовалось судно, носились по палубе матросы, аккуратно огибая застывшую у борта фигуру Скелли, она, не отрываясь, смотрела на знакомого незнакомца. Тот-то было не так. Он видел ее, он жадно смотрел на нее, но ни следа улыбки на его лице, ни попытки поприветствовать хотя бы взмахом руки. Спустился отец и молча встал рядом. На берегу был Илья, но какой-то странный. Он вел себя как чужой. Стоял и терпеливо дожидался, пока уставшая яхта окончательно замрет притянутую паутиной канатов к причалу с явным любопытством вертел головой то и дело, посматривая на Анну смутно знакомым взглядом. Неожиданно она поняла, из-за привычки она не сразу узнала этот быстрый, немного смущённый интерес. Так смотрели на неё незнакомые молодые люди из благородных, не в силах отвести взгляд. Измучаясь своей слабостью, сердцу вновь стало беспокойно, шевельнулось искуство, и пришлось аккуратными дыхательными упражнениями корректировать баланс. Отец, похоже, ничего не заметил. Во всяком случае, он стоял молча без комментариев, похожий немного смущённый. На берегу его ждал человек, которому он был обязан жизнью своей и своего внука. А Анна Опасалось, что тот, стоящий на берегу, заплатил за это более высокую цену, чем они надеялись. Сбросили сходни, что-то прокричал матрос, вазившийся с ними, и сбежал на берег. Илья взмахнул рукой и двинулся к узкому мостику. За ним двигалась, прячась от взгляда Анны, как от пулемёта Сурдара. Отец посторонился, пропуская напряжённую дочь вперёд. И Анна не спеша сошла на причал. Под тенью капюшона прятались знакомые черты, стёртые, выгоревшие растительностью. От бравеня осталось ничего, только изгиб глазных дуг напоминал о месте, где они должны были быть. Едва Анна сошла на берег, как лицо Ильи ощутимо напряглось. Он замер, хмурись и как будто к чему-то прислушиваясь. Потом сделал осторожный шаг вперёд. и опять остановился явно чем-то озадаченный. Девушка подняла руку и сбросила раздражавший ее капюшон. На солнце блеснул совершенно голый, безволосый шар головы. Лысый. Нерадостно улыбаясь, как будто дразня, заявила Анна, и в тот же момент неожиданно лицо парня дрогнуло, и он каким-то судорожным движением обнял ее. На минуту все замерло. Ане казалось, что даже ветер утих и перестал поскрипывать борт яхты. Позади негромко прокашивался отец, и Илья-то двинулся в сторону. Не обращая никакого внимания на остальных, он, будто бы с трудом подбирая слова, с паузами произнес. «Все не так. Я не то, что ты видишь». Он улыбнулся, заметив напряжение в лице девушки, и добавил. Это не конец, а начало, я в этом смысле. И благодаря тебе теперь я в этом уверен. Звучал он путанно и непонятно, к тому же в его речи вновь прорезался давно уже исчезнувший акцент. Ничего не понимаю. А задавшую Анна не чувствовала никакого облегчения. Напротив, невнятные слова Ильи беспокоили и пугали. Давай отложим объяснения. Её глаза сузились. Что здесь сделали эти сучки из ордена? Она огляделась, сообразила, что по-прежнему стоит на самом краю сходни под пристальными взглядами матросов, сурдары отца и Бог знает кого ещё, кивнула в сторону лестницы. Пойдём, наверху всё объяснишь. Падая взглядом с келли, матросы испарились как роса на жарком солнце. Служанка ещё более съёжилась. и сдвинулась, прячась за парнем. Илья кивнул и собрался уже двигаться, когда Анна остановилась, с нарастающим беспокойством, начиная догадываться о происходящем. — С отцом не хочешь поздороваться? Сам уже спустился и теперь стоял рядом с дочерью, мрачный как туча. «Извините, — Извините. — Здравствуйте. Илья кивнул Саму, как будто между делом. Анна поймала недоуменный взгляд отца. "Здравствуй, Илья. Иди с дочкой, объясняйся. Поговорим потом". Быстро сориентировался тот. Знакомо побежали под ногами побелевшие на солнце и ветрах ступеньки лестницы. Анна шагала впереди, Илья держался рядом, иногда неловко дотрагиваясь до её руки. Позади сопела испуганная Сурдара. Гладь изогнутого залива постепенно уходила вниз, сьюживаясь. Немного позже по взбирающимся вверх людям ударил свежий порыв морского ветра, и Анна не выдержала, обернулась. Сурдара, что ты здесь сделаешь? Господин Илья распорядился, чтобы я сопровождала его. Зачем? Анна вопросительно уставилась на парня. Тот беззаботно обернулся, пожал плечами, провёл ладонью по своей макушке и, набросив обратно просторный капюшон, отчего его лицо превратилось в таинственный барельеф, ответил: "Давай сначала объясню кое-что. Просил, значит, мне это нужно". Он посмотрел наверх, окинул взглядом открывавшиеся виты и добавил: "Пойдём, надо поговорить". Он кивнул с замерзшей служанки. — Спасибо, Сурдара. Ты мне очень помогла. Она поймала себя на том, что бессознательно напряглась, как будто рядом стоял не родной человек, а опасный незнакомец. Она посторонилась, пропуская отправленную взмахом руки Сурдару, дождалась, когда та исчезла, мелькнув на фоне синего неба, и обернулась к Илье. — Что происходит? Что здесь сделали эти твари? Это неважно. Расскажу позже. Надо кое-что другое прояснить. Илья всмотрелся в край обрыва над головой и неожиданно предложил: "Там беседка есть над обрывом. Пойдём туда, поговорим. Не хочу сейчас под крышу. Виновато мне. Не зря многие называли Скелли бездушными машинами". Вместо того, чтобы обрушиться на странно изменившегося парня градом вопросов, она молча развернулась и направилась вверх, не произнеся больше ни слова. Никто на свете, кроме таких, как она, не мог знать, сколько боли и страдания стояло за этим жизненно необходимым хладнокровием и внешней невозмутимостью. Хотя почему внешней Природа скеля требовала оставаться внутренне спокойной и взвешенной, насколько это возможно, при любых обстоятельствах, не позволяя древним инстинктам и рефлексам вмешиваться в работу сознания. Вы, наше тело не в нашей власти во всяком случае не целиком. Древние отделы мозга, доставшиеся от бесконечной череды далёких предков, живут своей жизнью. В крови Анны бушевала настоящая химическая буря, спровоцированная потоком событий. Недавней погоней, странным поведением мужа и ожиданием непонятного разговора, по-видимому, такого важного для Ильи. Контролировать себя становилось всё труднее и труднее, и Анна беспокоилась уже не столько о предстоящих известиях, сколько о необходимости немедленного уединения, чтобы срочно вернуть стремительно исчезающий баланс. Сзади похтел отставший на пару шагов парень, но Анна неслась уже к другой цели, мимо беседки. Там, на краю сходящихся углом скал берегового обрыва и бухты, была каменная площадка, которую она часто использовала для специальных упражнений. Обычно это происходило ночами, в темноте, чтобы не привлекать внимания лишних глаз, но сейчас времени и терпения не оставалось. Ещё немного, и она разнесёт здесь всё. Поговорить ему надо. Она пролетела оставшиеся марши лестницы, длинную тропу, мощёную обломками камня, обогнала беседку взмахом руки, потребовав от Ильи оставаться на месте, и выскочила на знакомый ступенчатый камень. немного выдававшийся над скалой.